Глава 4. Профессор и обжигающая сеть. Глаза Каркона сверкали раскалёнными углями. Его всего так и распирало от счастья. Злобно щерись, он прохаживался вокруг сторвал химика, лишённого возможности пошевелить даже пальцем. В комнате планет становился реальностью его мерзкий преступный замысел. Ему только что удалось убить крылатого льва и затащить своего давнего заклятого врага в заветную комнату, где в арке двери каоса, ведущей в мир тьмы, пульсировала хотя и заметно остывшая, но все еще кипящая магическая магма. — Ну что, старый болван, убедился в моей силе? — Ее источник. — Вот он, перед твоим носом! Каркон кивнул на ужасную дверь каоса. Профессор мог бы стать невидимым и исчезнуть, как исчезают призраки в случае опасности. Достоинство и гордость не позволяли ему поступить так перед лицом злейшего врага. Он не мог просто так раствориться. Он обещал бороться с ним до самого конца, и он выполнит это обещание. К тому же он не мог оставить свой талдам в чужих руках. Я не могу допустить. чтобы Нина и её друзья потерпели поражение, я должен отыскать тела Аверы и Джакома и спасти их от неминуемой смерти. Мысли набегали одна на другую. Он представил, какую боль испытает Этерея, узнав, что вселенной может прийти конец, если князь победит. Во что бы то ни стало, надо отыскать способ переиграть Каркона. Тебе понравилась моя дверь хаоса. Издевался князь, не зная, как отблагодарить Алвиза Вишола за такой подарок. Ещё больше понравится, когда я швырну тебя в раскалённую магму, и от тебя не останется даже горстки пепла. Теперь судьба шестой луны, тайн и золотого числа была в его карконовых руках. Фортуна благоволила злу. Если ты не уговоришь свою внучку вернуть мне цифры золотого числа, которые она у меня украла, я с наслаждением разнесу в дребезги весь мир вашей дурацкой алхимии. Тебе мало того, что я похитил веру Джакомо. Они у меня в руках, и уж я позабочусь, чтобы они умирали долго и мучительно. Эра тьмы началась. Князь из всех сил пнул профессора лежащего спёлёно там у его ног. Неужели на самом деле пришло время гибели всего, что мне дорого? Пронеслась в голове профессора скорбная мысль. Но едва он представил себе, как каркон пытается Нину, чтобы вернуть себе утерянные тайны и цифры золотого числа, как гнев наполнил его душу. Нет. Нельзя. Ни за что нельзя позволить этому мерзавцу с зеленой кожей и безумными глазами победить в такой важной для Вселенной схватке. Надо что-то делать. Первое — найти способ освободиться от пут. Профессор обвел глазами комнату. Под потолком на веревках из тензиума висело несколько вращающихся планет. Стены покрыты копотью и плесенью, углы затянуты паутиной, Жуткую картину усиливали отвратительный запах и удушающий жар, испускаемый раскалённой магмой, которая бисновалась внутри дверей хаоса. Пока профессор обдумывал пути к спасению, Альвис осторожно приблизился к каркону. "Мой господин, там лежит жезл вашего врага. Он очень опасный. Я попытался взять его в руки, но он чуть не сжёг мне кожу". Князь недоверчиво посмотрел туда, куда показывал мальчишка, и увидел валяющегося на полу талдом профессора. Вопль радости прогремел как раскат грома. Мой! Наконец-то он мой! Я столько веков ждал этого момента. Теперь я узнаю, какие тайны спрятаны в нём. Профессор похолодел. Если жезл Этерея окажется в руках Каркона, у Вселенной не останется ни малейшего шанса спастись. Он задергался на полу, пытаясь выплюнуть кляп. «Мишола!» «Ну-ка, развяжи его и вытащи кляп!» — приказал князь. «Послушаем, что он хочет мне сказать. В любом случае, это будут его последние слова!» Горбун с готовностью... исполнил приказ. Шатаясь, профессор поднялся с пола и бросил взгляд на правую ладонь. Черная звезда заполнила всю ее целиком. Он запахнул поплотнее плащ, чтобы каркон не увидел внутренние карманы, где профессор хранил ценнейшие алхимические предметы. Собравшись с силами, он произнес, «Ты говорил, что готов сразиться со мной», Чтобы доказать, насколько твоя алхимия сильнее моей. А вместо честной схватки используешь подлый шантаж, чтобы заставить меня сдаться. Но я уже мертвец, и меня нечего бояться. Как я не боюсь, что твоя алхимия выцарится во вселенной, потому что этому не бывать никогда, и никогда не наступит эра тьмы. Можешь мне поверить? Как бы не так. Да эра тьмы не оставит от твоей бессмысленной алхимии ни малейшего следа. Ты сейчас думай о другом. Как остановить свою внучку, если не хочешь, чтобы я безжалостно уничтожил всех твоих родственничков. Злобно хмыльнувшись, Каркон положил на стол свой пандемон и схватил с пола талдом. Жезл эфиреи обжёг ему руку. Заскрежетая зубами, князь пытался перетерпеть боль. Его зелёная кожа задымилась, а фиолетовые ногти раскалились до красна. "Тебя никогда не воспользоваться им, Каркон", презрительно глядя на князя, сказал профессор. "Исходящая от тебя злобная энергия вызывает у жезло защитную реакцию. Так что сдавайся, Каркон. Сдавайся на волю могущественный «Алхимия света!» «Сдаться? Ты что, правда веришь, что я откажусь от своего плана? Да ты безумец! Ты старый глупый призрак без будущего!» Под ручьями катился по лбу и вискам князя. Испытываемая им боль от ожога становилась все невыносимее. Вдруг магма в двери каоса завращалась с бешеной скоростью Будто восстановилась её прежняя энергия. Лешигола, горбатая крыса, метнулся в тёмный угол комнаты, дрожа как лист. Альвис, ничего не замечая вокруг, сидел на лавке, дуя на обожжённые руки. Его пугало, что для замены сгоревшей кожи потребуется долгая и сложная операция. Каркон, сжав зубы и дёргаясь как припадочный, не бросал талдома. Сопротивляясь боли, он взглянул на магму. То, что он увидел, потрясло его настолько, что от неожиданности он выпустил жезл. На мгновение замерев в воздухе, тот, словно притягиваемый сильным магнитом, полетел прямо к двери каоса. Отчаянный крик профессора слился с диким взвизгом и каркона. «Нет, нет, только не это!» — завопили оба одновременно. Из центра магмы показалась огненная рука, от которой во все стороны летели раскалённые капли. Профессор бросился вперёд, пытаясь перехватить талдом, однако огненная рука, опередив его, схватила жезл. Глухой, мрачный, звучащий словно издалека голос эхом отразился от стен комнаты. Старый алхимик, возьми своё оружие. Используй всю его мощь и уничтожь вход в мир тьмы. Убей того, кто погубил столько жизней, включая мою. Профессор Эпешел он с изумлением смотрел на огненную руку, сжимавшую драгоценный талдом. Затем обвёл взглядом комнату и убедился, что голос и рука принадлежат одному и тому же существу. Кто ты? Оправившись от потрясения, спросил он: И тут над самым его ухом раздался ужасный вопль Каркона, узнавший этот голос, который он не спутал бы ни с каким другим. "Ливио! Мерзавец! Да, это я, Ливио Борио, обречённый тобой на вечную смерть", ответил молодой призрак. Ошеломлённый профессор стоял, замерв посреди комнаты, не обращая внимания налетающие вокруг него огненные искры. Рука Ливио протянул ему талдом. Держи его крепче и защити мою любимую. Защити любовь, которую я не дождался. Профессор на о dereвеневших ногах приблизился к пышущей жаром руке и взял талдом Его сердце дрогнуло от жалости к этому парню, который, как ему было известно, был влюблён в Нину, и его любовь оказалась искренней и глубокой. Он снова посмотрел на огненную руку и неожиданно для самого себя поклонился ей в знак уважения. Старому алхимику ещё никогда не случалось встретить раскаявшегося ворАга, который помог бы ему только из любви, любви отчаянной и безответной. Дед хорошо знал свою внучку, Нина никогда не уступила бы Ливию. И теперь он был лишь голосом, потерявшимся в жестоком мире алхимии тьмы. Каркон собрался было воспользоваться тем, что профессор на мгновение задумался, и бросился на него, наровято брать талдем. Но тот успел выстрелить в князя четырьмя молниями, которые сбили его с ног. Он несколько раз перековыркнулся по полу. От нестерпимой боли нечеловеческий крик сорвался с его губ, и с глаз потекли бело-зеленые слезы. «Ливио получил свое отмщение!» «Спасибо!» Голос, прозвучавший из глубины огненного ада двери каоса, был полон благодарности. Быстрым шагом профессор направился к выходу. Стоило бы обрушить на князя всю беспредельную алхимическую мощь Талдома и прикончить врага на грязном полу комнаты планет. Но, во-первых, профессору показалось, что князь и без того долго не протянет. И, во-вторых, он торопился отыскать тела дочери и Джакомо и вновь обнять обожаемую внучку. Запахнув свой пурпурный плащ, он встал на пороге и громко крикнул: "Нина! Нина, я иду к тебе. Профессор надеялся, что она где-то недалеко во дворе или в одной из комнат дворца и услышит его. Ришола, еле отойдя от испуга, который нагнал на него голос Лиего, бросился на помощь Каркону. Тот корчился на полу, словно вместо жил у него были обезумевшие оголённые электрические провода. Пандемон Дай мне Пандемон! Хрипел он, выплёвывая сгустки чёрной крови. Горбун знаком попросил Альвиза принести валявшийся у стены алхимический меч князя. Кркынянский андроид так спешил исполнить желание хозяина, что схватив Пандемон, нечаянно нажал одновременно на все красные камни на его рукоятке. Из алмазного лезвия полетели брызги светящейся резиновой смолы, которые попали точно в дверь Хаоса. Контакт энергии, выброшенной Пандемоном с раскалёнными искрами, разбросанными огненной рукой Ливио, обернулся катастрофой. Магма Двери Хаоса выбросила огромную сеть, которая подобна эластичной клейкой клетке. облепило не только князя, а всё ещё катающегося по полу его двух слуг, но и профессора, не успевшего покинуть комнату. Липкие нити сети лишили всю четвёрку возможности пошевелить даже пальцем. Профессору не могла помочь даже огненная рука Ливио. Взмахнув последний раз, она беззвучно исчезла в бурлящей массе. Профессор попытался повернуть голову, Но сделал этим только хуже себе. Сеть сжала его тело ещё крепче. Длинная седая борода, белоснежные волосы, туника, пурпурный плащ и ноги всё было стянуто прочными нитями сети. Бесполезным стал и талдом Этераи. Руки старого алхимика были обездвижены настолько, что он не мог воспользоваться жезлом. Нина «Не-на!» — звал он громко, стоя в проеме двери, выходящей во двор. Находясь в десятки метров отсюда, девочка шестой луны смотрела вслед крылатому льву, уносящему прочь тела ее родителей, и не сразу услышала деда. Услышав, она вздрогнула и со всех ног понеслась на его голос. За ней последовали Биров, Рокси, Додо и Фьоре. Осторожно! Не подходите близко, иначе тоже влипнете в эту мерзкую сеть, поспешил предупредить, увидевший их профессор. Биров поднял талдом, собираясь испепелить сеть. Ребята сделали то же самое. "Стойте!" остановил их профессор. Неизвестно, чем это кончится для меня и как поведёт себя липкая паутина. Биров опустил жезл, и дал ребятам знак опустить свои. Нина бесстрашно подошла к самой двери, и как только пальцы девочки коснулись сети, по ее нитям пробежало пламя, до да красна раскалив их. Старый алхимик почувствовал сильный ожог и задергался, пытаясь вырваться, но чем больше усилий он прилагал, тем сильнее становилось сопротивление сети, стянувшее его тело так, что стало трудно дышать. Нина отдёрнула руку и в ужасе опустилась на колени пред дедом, едва не потерявшим сознание от боли. Как это случилось, объясни мне? с отчаянием в голосе попросила Нина. Профессор не успел ответить, потому что из двери хаоса вырвались клубы горячего фиолетового пара, заполнившего всю комнату планет. Стоны Каркона смешались с воплями Алвиза и Вишола. Прижатая сетью к полу, они и так едва дышали, а пар безжалостно душил их. К счастью для профессора, он находился у открытой двери и мог дышать прохладным воздухом двора. Нина достала из кармана комбинезона нити свои временные. "Это может сейчас помочь", спросила она, показывая их деду. "Ради всего святого, убери их скорее", быстро проговорил он. "Они совсем не для этого". Девочка торопливо вернула нити назад. "Чем же я могу помочь деду вырваться из этой проклятой сетки?" напряжённо думала она. Словно прочитав её мысли, переживавший за друга Биров сделал пару шагов к нему. "Скажи, как мы можем вызволить тебя из этой адской ловушки? И как ты в неё попал?" Профессор в нескольких словах объяснил, что с ним случилось, и когда он произнес имя Ливио, Нина вздрогнула и едва не лишилась чувств. Она наверняка упала бы, не подхвати ее Рокси. «Смотрите, в сетку попал еще кто-то!» — вскрикнула Фьора, разглядев сквозь разрыва в клубах пара, багровой физиономии Вишиола, Алвиза и Каркона. «Они еще живы или уже нет?» «Кто сотворил такой ужас?» «Это Ливио. Опять Ливио», — пробормотала в полуобмороке Нина. «Нет, это сделал не Ливио», — сказал профессор. «Он, наоборот, хотел помочь мне, потому что ненавидит Каркона и желает ему смерти». Но Алвиз неосторожно дотронулся до Пандемона, и вот результат. Профессор говорил с трудом, Слишком много энергии, полученной от джороломы, было истрачено им в попытках освободиться из крепкой хватки сети. Биров торопливо перебирал варианты того, что могло бы помочь другу. Послушай, хлопнул он себя по лбу. Используй технику призраков. Освободи себя исчезновением. Нет. Я чувствую, что не смогу это сделать. Мои мысли потеряли энергию. Боюсь, со мной все кончено. Я так и погибну в этой сетке и никогда больше не вернусь на Ксоракс. Было похоже, что профессор смирился со своей участью. Обратив к Нине печальный взгляд, он спросил, «Где Вера и Джакома? Ты нашла их?» «Да!» — крылатый лев доставил их на Виллу и Спасе. «Мы не могли оставить их здесь, а там им ничто не угрожает». Девочка была подавлена ещё и этой бедой. Деду, моляюсь, скажи, что нам делать? Я постараюсь связаться с Атареей любой ценой. Ситуация более чем серьёзная. Это единственное, что нам остаётся, чтобы спасти моего друга, принял решение Биров. "Нет", отрицательно покачал головой профессор. "Атарея не сможет ничего сделать. Есть только одно средство, но Чтобы достать его, потребуется много усилий. Я имею в виду Фалбеллу. С её помощью я мог бы избавиться от сети и спасти веру Джакомо. Если вам удастся доставить её сюда, обработайте её с елебеной, формулу которой вы найдёте в моём бауле. Фалбелла? Ребята с недоумением приглянулись, и только Биров понял, о чём сказал его друг. Нина напрягла память. Кажется, она слышала имя Фалбелла. Может быть, когда она была совсем маленькой, дед что-то рассказывал о Фалбелле. Но что сейчас она не могла вспомнить? «Я после объясню вам, о чем речь», сказал Биров ребятам. «Пока же дождемся возвращения крылатого льва и на нем сразу же улетим на виллу». Профессор сделал глубокий вдох и, и с трудом выговорил. «Лев понадобится Нине. За Фалбеллой слетает она». «Одна?» — сполошилась вся компания. «Да, Нина полетит одна», — отрезал Биров. «И куда?» «Ей известно, где Фалбелла находится». Дудо с тревогой повернулся к девочке шестой луны. «Б -б «Будь осторожна!» «Нас не будет рядом, и никто не см сможет тебе помочь!» Нина посмотрела в глаза деда. Тот ободряюще улыбнулся ей. «Вам тоже предстоит важное дело», — Биров повернулся к ребятам. «Рокси и Фьора будут помогать мне готовить селибену, а ты, — дотронулся он до плеча Додо, — останешься здесь и будешь охранять профессора». «С-с-с!» Согласен, с этим, он потрястал домом. Я ни, ни ничего не боюсь. Для меня ба ба большая честь защищать пр -про -про профессора. Нина взяла его за руку. Выстрежь, если случится что-то непредвиденное. Дед не сможет помочь тебе. Это ты должен будешь помочь ему. Будь внимателен, кругом полно змей и пауков. И не подходи близко к этой проклятой сети. Я б -б буду начеку. "Не, не, не беспокойся", заверил её мальчик. Хотя на душе у негоскреблись кошки, он готов был пожертвовать собою ради спасения великого профессора Мизинского. Он встал у двери подобно часовому, с состраданием глядя на сдавленного сетью профессора. "Не хотелось бы мне умереть, задушенным этой гадостью, а вот против такой участи для Каркона я совсем не возражаю". попробовал пошутить профессор Я рад, что Додо останется со мной. Для него это настоящее испытание мужества и преданности алхимии света. Горячие липкие нити сети всё сильнее стягивали его лицо. Он кривился от боли. Нет, я не оставлю тебя с Додо. Я тоже остаюсь. Сердце Нины рвалось от жалости к деду. А помни, Нина, Строго сказал Биров: "Если мы не достанем Фалбеллу, его не спасти, а значит, нам не оживить и твоих родителей. Ты должна полететь с нами. А вдодо я уверен, он не подведёт". Профессор закашлялся от попавшего в горло горячего пара и кивнул в знак согласия с другом. В этом мгновении крылатый лев спланировал с темнеющего неба. Тяжело приземлившись во дворе и подняв облако пыли, он встряхнул мохнатой шкурой и зарычал, увидев профессора, облепленного липкой паутиной у выхода из комнаты планет. Биров взмахнул талдомом и приказал ребятам. «Быстро на спину льва!» Нина не могла тронуться с места, и Рокси с силой потянула ее ко льву. «Пошли!» «До-до, часть тебя, часть нас!» Он надёжный друг и не бросит твоего деда в беде. Нина обняла своего рыжеволосого друга, который всем своим видом показывал, что готов стоять до конца. Мы скоро вернёмся. Я люблю тебя, дед, крикнула она, запрыгивая на спину льва, который уже расправил крылья. Я тоже тебя люблю и помни: доверяй своей интуиции и ничего не бойся. проговорил вслед внучке профессор. Оставшись один, Додо взял на изготовку талдом и принялся заговаривать свой страх. Первые звезды освещали путь огромному льву, летевшему в венецианском небе. Поко и тишина опустились на безображенный свирепым ураганом город. С некоторых крыш слетела почти вся черепица, Многие окна лишились стекол. Нина невидящими глазами смотрела на волнующуюся внизу воду лагуны. Война с алхимией тьмы никогда не закончится. Слишком разрушительно и жестоко могущество Каркона. И еще Ливио. Опять Ливио. Он возвращается в мои сны и сейчас напомнил о себе через дверь каоса. Он хотел помочь моему деду и сделал это во имя. Меня мысли путались в её голове. Неужели он действительно её любил? Нет, я запрещаю себе верить в это и даже думать об этом. Девочка закусила губу, чтобы ни слово не вырвалось у неё наружу. К тревоге о деде и родителях, которых предстояло спасти, прибавилось сострадание к молодому призраку, погибшему в магме из-за неё. Из-за любви, которая не имела будущего. Глаза Нины заблестели от слёз. Она несколько раз встряхнула головой, отгоняя грустные мысли. Свет звёзд отражался в кольце, подаренном ей чаеском в знак вечной любви, любви, которая никогда не предаст. Она отважно поднялась на ноги на спине крылатого льва. Ветер обдувал её лицо и трепал волосы. Настоящая любовь победит всё, закричала она во весь голос. Ребята и Миров смотрели на неё восхищённые её преображением. Около 2 часов ночи могучий зверь приземлился у огромной магнолии в саду виллы Эспасиа. Ческо и Людовико сестери дремали, свернувшись клубочком рядом с телами Веры и Джакомо, а коты на мисяящем голубым покрывалом цветочков. В этом флористирующем сиянии были хорошо видны и само дерево, и его крупные цветы, омытые сильным полуденным дождём. Лев сложил крылья и лёг на землю. Первой на землю спрыгнула Нина и крепко обняла Ческов, вскочившего навстречу друзьям. Как там твой дед? Вы нашли его? Я сильно переживал за тебя. Нина положила голову на грудь мальчика и прошептала. «Ты всегда должен верить в мою любовь. Всегда. И что бы ни произошло, не теряй веры в меня. И не оставляй». «О чем ты говоришь?» Воскликнул мальчик, нежно сжимая Нину в объятиях. Потом обвел глазами прилетевших. «А где Дудо? Почему его нет с вами? С ним что-то случилось? Он остался с профессором. объяснила Фёре. В комнате планет произошла настоящая катастрофа. Из двери хаоса вылетела клейкая резиновая сеть и поймала профессора. Он жив, но не может пошевелить и пальцем. В сеть попали также Каркон, Алвис и Вишеола. Услышанное снова вогнало в панику мэра. Значит, всё сорвалось. Он рачнёл чешку. Нет, последнее слово ещё не сказано. — вмешал Сибиров. — Оно за нами, и мне понадобится помощь вас всех. Нина склонилась над телами родителей и нежно погладила черепа с их красными от огня глазницами. Слабый свет, излучаемый цветочками, отразился в ее глазах. Положила руки на грудь отца и матери. Сердцебиение оставалось все еще очень слабым. Мне кажется, будет лучше, если мы отнесём их в спальню. Только тихо, чтобы Люба не проснулась. Но как они вернутся к жизни без твоего деда? подол голос Людовика. А если профессор не сможет, сможет? резко прервал его Биров. Он жив, и мы вызовем его. Нам поможет Фалбелла. Что нам поможет? переспросил Людовика, широко раскрыв глаза. Не что, а кто? Не берите в голову, дорогой мэр. Помогите лучше перенести тела в дом. Русский алхимик не любил долгих разговоров. Ческо нервно поправил очки с полушея на кончик носа. Фалбела? Я тоже впервые слышу это имя. Кто это? Забальзамированная гигантская стрекоза, коротко ответил Биров. Стрекоза? удивились хором ребята. Нина присвистнула. Ну, конечно, я вспомнила этостриказа моего прапрадеда. Его звали Юрий Мизинский. Ну, понятно, улыбнулся Ческо. Он много знал о династии замечательных русских алхимиков Мизинских, чей символ с гордостью носила на правой ладони Нина. Всё правильно. Юрий был дедом профессора Миши, подтвердил Беров. Однажды Он сделал из простой стрекозы колосса с разноцветными крыльями. А когда она умерла, он забальзамировал её, и сейчас она находится в Москве, в доме, где родился мой дед, закончила Нина. Я была тогда совсем маленькой, поэтому не помню, как он выглядит, хотя наверняка узнаю его, как только увижу. Я знаю, как туда добраться. Людовик почесал макушку. Москва? отправиться так далеко ради какой-то стрекозы, да ещё забальзамированной это безумие. Фёры бросила косой взгляд на мэра, а Рокси шумно фыркнула. Нина не выдала никакой реакции. Её больше занимал вопрос, чем сможет помочь забальзамированная стрекоза. Может быть, как сказал дед, обработанные селибенты она действительно на что-то способна. Она быстро зашагала к дому. Людовика и Биров с помощью ребят подняли тела Веры и Джакома, чтобы перенести их в дом. Крылатый лев тряхнул гривой и тронул лапой Бирова. «Да, — Да-да, я о тебе не забыл, — отозвался Биров. — Оставайся пока здесь и набирайся сил. Тебя ждет далекое путешествие. «Путешествие — Путешествие? — повторил зверь с любопытством. — Да. — Да. И нам надо будет поспешить, с тобой полетит Нина, добавил Биров. Зверя распирало любопытство, куда и когда ему отправляться. Но, видя, что Биров больше ничего не собирается сказать, сложил крылья и улёгся под магнолией. Как всегда, осмотрительная Рокси какое-то время наблюдала за флигелем, в котором жил садовник, и убедившись, что ни в одном окне Не горит свет, предположила. Карл, наверное, спит. Отлично, это нам только на руку. Нина, однако, увидев свет в окнах виллы, остановилась. А вот Люба не спит. Так что сначала войду я и отвлеку её. Дверь оставлю открытой. И как только дам знак, быстро и бесшумно поднимайтесь по винтовой лестнице. Русская няня сидела в самом центре холла. прямо напротив входной двери, на стуле, который принесла из кухни. Она явно ждала Нину, чтобы устроить ей обычную выволочку. К счастью, ни до Любы, ни до Карло не дошли разнесшиеся по городу слухи о Нине и о загадочном полете крылатого льва. Оба вернулись на виллу, спеша узнать, все ли в порядке с ней и с ребятами после такого урагана. Не найдя никого в доме, Люба здорово рассердилась, и была настроена самым решительным образом. Нина должна объяснить, где ее носят в такую кошмарную непогоду. На Любе была ночная рубашка, волосы накручены на бегуди. Как ни старалась она бороться со сном, усталость и пережитый страх лишили ее сил. И теперь она сладко похрапывала, откинувшись на спинку стула. У ее ног на ковре также сладко спали красавчик и Платон. Пес встретил приход Нины радостным лаем. Кот распушил усы и выгнул спину. Люба вскочила со стула и уставилась на девочку сонным взглядом. «Привет, Люба, только не ругай меня», — улыбнулась ей девочка, глядя на своих любимых животных, скакавших вокруг. «Да, я знаю, что время позднее». «Ты хочешь, чтобы я умерла?» — перебил ее няня. «Я понятия не имею, ни где тебя носит, ни что ты затеваешь со своими четырьмя балбесами». тебя не загнал домой даже ураган. Всё. На этот раз я запру тебя дома. А когда позвонят родители, я расскажу им, что ты здесь вытворяешь. Ухлые щуки Любы раскраснялись от волнения. Нина потупила взор. Извини, но мне и моим друзьям надо было Она умолкла. Что вам надо было? потребовала продолжения Люба. Надо было помочь жителям города Найти укрытие от ветра и града. Ты же видела, что окна во многих домах были разбиты в дребезги и...» Девочка не знала, что еще придумать в оправдании своего столь долгого отсутствия. «Ты издеваешься надо мной?» — обиделась русская няня. «А Ческо, Додо, да -да, Фьора и Рокси, где они сейчас?» «Надеюсь, уже в своих постелях. Их родители тревожатся за них не меньше, чем я за тебя». «За моих друзей не беспокойся, они...» Скоро будут здесь. Поверь мне, мы не делали ничего плохого. И прости, что я постоянно создаю тебе проблемы. Но я очень устала и пойду к себе спать. Может, ты приготовишь мне чашку горячего шоколада и несколько пирожных?» Нина явно подлизывалась к Любе. Люба знала эту ее манеру, но ничего не могла с собой поделать. Она любила девчонку. Грустно покачав головой, няня отправилась на кухню, волоча за собой стул. Платон и красавчик поспешили за ней, надеясь, что и им перепадет что-нибудь вкусненькое. Воспользовавшись ее уходом, ребята вместе с Бирвом и Людовика внесли в дом тяжелые тела Джакома и Веры, для чего пришлось, не создавая шума, распахнуть входную дверь во всю ширину. Тихо ступая вслед за Ниной, Они, затаяв дыхание с трудом подняли тела по винтовой лестнице в семейную спальню, когда-то принадлежавшую деду. Нина глубоко вдохнула запах фиалок. Этот нежный запах, который она не спутала бы ни с каким другим, всегда ассоциировался у неё с родительской спальней. На память моментально пришло многое из прошлой жизни: письма деда, его чёрная тетрадь с первыми алхимическими формулами, мол ни мелькнуло воспоминание о появлении Каркона в соседней комнате зеркал память не упустила ничего заставив сильно забиться её сердце стены этой комнаты были свидетелями жизни её деда Миши и бабушки Испании де Ригера всегда такой элегантный в своих изумительных платьях потом здесь стали жить Веры Джакома которые почти ничего не изменили ни в ней не в комнате зеркал с ее шкафами, полными одежды, драгоценностей и безделушек, принадлежавших испанской принцессе. Нина взглянула на роскошную кровать, которая должна была принять с тела едва дышащих родителей. Почувствовала, как ослабели ноги, закружилась голова и встал комок в горле. Она несколько раз глубоко вздохнула. Ей было очень плохо. Заметив подавленное состояние подруги, Рокси и Фёры тоже не смогли сдержать своих чувств. Их лица потемнели, обе зажмугли носом. Людовико и Биров бережно положили Веру и Джакомо поверх шёлкового покрывала. Черепа, сделав пару кругов над ними, вновь улеглись на грудь каждого. Ческа не сводил настороженных глаз с закрытой двери. Молит, чтобы в спальню не заявилась Люба. Нина опустилась на колени у кровати, и из её глаз хлынули слёзы. Она отдала бы всё, включая собственную жизнь, лишь бы ожили её родители. Биров, хотя и осознавал необходимость срочно лететь в Москву, не мог найти в себе сил поторопить её. Лишь Рок осмелился нарушить тишину. "Соберись, Нина, Дед ждёт тебя. От него зависит спасение твоих родителей. Это значит, что и от тебя. На лестнице отчётливо послышались шаги. Это Лёба нёс ланине чашку горячего шоколада и тарелку с пирожными. "Занеси мне, нели, красавчик и Платон. Что будем делать? Она же заметит свет от ночника", испугался Ческов. Нина поднялась, утирая слёзы. Не бойся, я перехвачу её, прошептала она. Выйди из родительской спальни, Нина пошла на встречу няне. Спасибо, милая Люба. Дай мне поднос, а сама иди поспи. Ты выглядишь усталой. Ты плакала? Люб заметила покрасневшие глаза девочки. Зачем ты заходила в комнату родителей? Просто так. Захотелось подышать запахом фиалок. Я очень скучаю по маме. ответила она, пряча глаза. Расстроганная Люба протянула Нине под нос. «Не расстраивайся. Вот увидишь, завтра они позвонят. Думай о том, как хорошо им отдыхаются и какие подарки они привезут тебе из круиза». Нина еле сдерживалась, чтобы не разрыдаться. Ей очень хотелось излить душу любимой няни, рассказать той всю правду, в том числе и о том, что дед Миша вернулся чтобы помочь избавить вселенную от каркона, но она не могла. Суровые правила алхимии запрещали ей подобные признания. Да и было непонятно, что сталось бы с Любой, узнай она обо всём. Поэтому девочка лишь сказала: "Люба, я тебя очень люблю. И дед Миша тебя тоже любил. Ты у нас необыкновенная". А то упоминание одного только имени деда Миши Люба так разволновалась, что бегудины её в голове затренькали. Сияя улыбкой, она спустилась по лестнице, погасила свет в холле и отправилась спать, в тысячный раз простив всё этой неугомонной девчонке. Красавчик, крутя головой и порыкивая, начал настойчиво принюхиваться. Странно вёл себя и Платон, выгнувший спину и прижавший уши. Оба животных чувствовали присутствие в доме чужих людей. Природный инстинкт их не обманывал. «Молодцы! Только без глупостей!» — шикнула на них Нина. Подошла к двери в спальню и прошептала. «Ребята, путь свободен!» Первыми из комнаты вышли Ческо и Фиоре. За ними Рокси направилась к выходу, но Биров задержал ее. «Подожди, ты останешься здесь, в этой комнате». Не впускай в неё никого. Даже Любу, переспросил Рокси. Да, не дай бог, она увидит их в таком состоянии, представляешь, что с ней может случиться. Бирв ободряюще похлопал девочку по плечу и сопровождаемый Людовика покинул спальню. Нина бросила на подругу всего один взгляд и так поняла, что отдется ей некуда. Вздохнув, Рокси закрыла дверь. И уселся на стул. В полумраке комнаты, в слабом свете ночника и сиянии тел, огромная кровать под балдахином показалась девочке открытой могилой. Остальные на цепочках спустились по лестнице и прокрались в зал дожа. Не пороги биов трону у заку Людовика Систери. Уважаемый мэр, будет лучше, если вы отправитесь отдохнуть в апельсиновый зал. Щёки первого гражданина Венеции опали, словно сдувшиеся шарики. "Разве я не с вами?" Нина, уже готовая открыть стеклянным шаром потайную дверцу лаборатории, поспешила объяснить: "Вы устали, а нам предстоят ещё кое-какие дела". "Я понял. Догадался, мэр, вы просто не хотите, чтобы я увидел вашу секретную комнату". Биров приобнял его. "Дорогой мэр, Только без обид. Дело в том, что не алхимикам вход туда запрещен. «Да, я не алхимик», — с обидой в голосе проговорил Людовика. «Но после всего, что я пережил, став свидетелем необъяснимых событий, думаю, что я мог бы рассчитывать на большее. Меня уже ничто не испугает». Мэр был настроен решительно. «Если вы действительно желаете и дальше быть членом нашей команды, Идите и поспите, дружелюбно сказал Биров. Копите силы, ваша помощь нам ещё понадобится, но не сейчас. Примите наши правила, они не позволяют без необходимости вовлекать вас в алхимические действия. Дайте нам пару часов. Сейчас уже 3 ночи, и мы постараемся сделать всё как можно быстрее, подвёл Биров черту под дискуссией. Ну ладно, согласился огорчённый Ледовика. Не вижу смысла настаивать. Пойду, посплю. Тем более, что сейчас я не могу вернуться ни в мэрию, ни домой. После того, как винисянцы стали свидетелями сцены с летающим львом, мне ничего не остаётся, как слушаться вас. Трудно было не согласиться с логикой мэра. Я и правда устал, а диваны здесь такие удобные. Ты, повернувшись на каблуках, мэр в сопровождении Весело помахивая хвостами, красавчик и Платона направился в апельсиновый зал. Нина открыла дверь лаборатории и вышла, мление замерла на пороге. Сотни красных роз занимали весь лабораторный стол и толстым ковром устилали пол. Запах цветов был столь сильным, что было трудно дышать. Розы! Опять Ливио! воскликнула она, зажимая рот рукой. Ческо скрипнул зубами. Мерзавец. Биров и Фёра, прикинув, сколько же здесь цветов, не верея своим глазам, не произносили ни слова. Разбрасывая ногами розы, Ческо подошёл к столу и принялся ломать лежащие на нём цветы с такой яростью, что даже соль морская отползла подальше со словами: "Зачем ты это делаешь? Это всего лишь цветы". Говорящая Мисочка впервые видела Ческу в таком гневе. Нина уселась на табурет и потрясённо увиденным произнесла: Он проникает не только в мои сны, он реальный кошмар. "Так, кончаем с этими глупостями", решительно заявил Беров. "У нас есть более важные проблемы. Уберите цветы и займёмся делом". Ческо повернулся к мне. Выбрасываем всё или ты намерен оставить их на память? Было видно, как он раздосадован. Делай с ними что хочешь, мне всё это не интересно. Девочка почувствовала, как защемило её сердце. Ливио, опять Ливио. Често прямо-таки кипел ревностью. Он лезет из всех щелей. Прекрати это. Или может тебе нравится его ухаживание? Прошу тебя, не говори так. В голосе Нине послышались слёзы. Я не знаю, что ещё сделать, чтобы не позволять ему вторгаться в мои сны и в реальность. Всё, хватит. Мне надоела эта история. Ческо был явно не в себе от гнева. Фёра прихватила потерянный взгляд Нины, и всё внутри неё сжалось. Это уж слишком, подумала она, поражённая поведением Ческо. Ещё совсем недавно, стоя на спине льва, Нина кричала звёздам, что любовь способна победить всё. Но на самом деле, её даже недостаточно, чтобы успокоить Ческо. Происходившее между ребятами рассердило Бирова. "Ческо, сейчас не время для сцен ревности", заметил он. "Лео, конечно, не подарок, но вспомни, что он пытался спасти профессора". Ческо с каменным лицом отвернулся к стене. Ненатрошно смотрела, как Фёра освобождает от рос лабораторный стол и пол. Гнетущую тишину неожиданно прервал скрип медленно открывающейся обложки говорящей книги. По жидкой странице сначала побежал язычок пламени. Затем, оторвавшись от поверхности, он поднялся выше, после чего свернулся, образуя круг. Еще миг, и в круге показалась серебряная пластинка прямоугольной формы. Страница, подернувшись рябью, втянула в себя пламя, и пластинка, упал на лабораторный стол. Книга захлопнулась, не дав никаких пояснений к случившемуся, что было не добрым знаком. Нина взяла пластинку, блестящая и тонкая она была холодная на ощупь. Что это такое? спросила она, обращаясь к Бирову. Не успел старый алхимик открыть рот, как по пластинке побежали буквы, складывающиеся в слова. Было такое впечатление, что их писала чья-то невидимая рука. «В зале Дожа ищи книгу «Спасская башня».» Лицо Бириана Берова расплылось в радостной улыбке. «Это должна быть книга о башнях Московского Кремля. «Спасская башня» — одна из них». Фьора с любопытством вчитывалась в написанное. Даже Ческо, не меняя гневного выражения лица, не удержался и тоже посмотрел на табличку. "Спасская" это по-старорусски, объяснил Биров. В переводе на современный язык её можно назвать Башня Спасителя. А это то самое, что нам сейчас нужно. Нам предстоит много кого и чего спасать. Полагаю, что таким образом это ре ре даёт нам знак отправляться в Москву, и не только за тем, чтобы забрать там Фалбелло, Мне кажется, она имела в виду что-то ещё. А что именно? Ты, Нина, сможешь узнать только найдя книгу. Что-то ещё, вспыхнула Нина. Для меня сейчас самое главное спасение деда и мамы с папой. Разумеется, согласился Беров. И ты это сделаешь? Мы все переживаем сейчас за них. Но не забывай, что ещё не найдена цифра 8, что это ре ждёт красное сердце. чтобы не исчезнуть в ничто, и что зло и тьма могут поглотить все. Тон Бирова был жестким и бескомпромиссным. Нина в раз ощутила на своих плечах неподъемный груз ответственности за судьбу Вселенной. Но все ее мысли были с семьей. «Как я могу искать цифру восемь, думая о другом?» — с отчаянием произнесла она. Этерея должна понять, что в таком состоянии я бесполезна. Ческо и Фьора сочувственно кивнули. Но старый алхимик гнул свое. «Ты же сама, стоя на спине льва, утверждала, что любовь способна победить все. Это правда. Продолжай верить в любовь. Но любовь к своей семье, к Сороксу и к Этерее не должна пойти прахом. А так и будет». Если ты позволишь алхимить мы победить и уничтожить красоту вселенной, мы и есть вселенная. Нина посмотрела на звезду на ладони, она была чёрной и огромной. Да, конечно, всё так и есть, наконец признала она. Даже в своих романах ты не был так убедителен, как в эту минуту. Я постараюсь найти силы, чтобы сделать то, чего от меня ждут. Путешествие в Москву будет хорошей проверкой, насколько я готова к этому. Бир достал из внутреннего кармана камзола деревянную коробку, вынул из неё маленькую зелёную таблетку. Держи. Дашь её крылатому льву перед самым отлётом. Что это? поинтересовалась Нина, беря таблетку. Ускоритель, спремляющий. Таблетка невиданной энергетической мощности. приготовленная из перчика реактивного и семян травы указывающей приняв её лев сможет лететь с огромной скоростью и самым коротким путём в полёте тебе пригодится ещё и это бирф извлёк из другого кармана два длинных жгута синего цвета а это что такое спросила нина жгуты из эласта очень крепкого алхимического материала, сплава стали молчаливой и кожи вибрирующей. Они хорошо растягиваются и порвать их невозможно. Жгуты надёжно удержат тебя на спине льва, чтобы не сдуло ветром, даже если он полетит со скоростью ракеты. Обвежи ими крылья льва и себя, и ни о чём не беспокойся, ты не упадёшь. Дело ведь, что его заинтересовали жгуты Чёска подошёл к Нине и пробурчал: "Я ещё сержусь на тебя, но ну, как бы там ни было, я желаю тебе хорошего полёта и пусть в Москве у тебя всё получится". Нине хотелось, чтобы он обнял и поцеловал её, но он не сделал этого. Беров вновь разрядил обстановку. "Нина, тебе пора в зал дожа на польских книги". Но прежде надо открыть дедовский баул и найти для нас записи, посвящённые изготовлению силебенты. Нина кивнула и, склонившись над баулом, произнесла: "Акабар?" Баул мгновенно распахнулся. Она порылась в нём и, разгребая кучи всего, что там находилось, выложила на стол две книги, написанную от руки тетрадь, три пергамента и странную на ощупь резиновую ампулу. Не верняка формула Селибента где-то в этих бумагах, пробормотала Нина, листая первую книгу. Бирав в желб руке другую, Фёра стала разворачивать пергамент, а Ческо принялся листать тетрадь. Нашёл! громко крикнул он. Вот она, эта формула. Все окружили Ческо, читая текст, написанный много лет назад профессором Мизинским. Еще не опробированный препарат силибенте. Запах приятный, цвет лиловый. Форма – жидкость, обладающая мощнейшей алхимической энергией, способной оживлять бальзамированных животных и насекомых. После долгих лет проб и ошибок я, наконец, нашел решение, которое позволило бы вернуть возможность дышать и летать в волшебной гигантской фалбелле, возвращенный моим дедом Юрием. Состав. 5 граммов мела сияющего, 8 столовых ложек пыли розовой, 1 литр воды ртутной, 2 стакана сока горячавки, 4 гранулы золота философского. Изготовление. В глиняной миске 30 минут и 6 секунд растирать смесь мела сияющего и пыли розовой. Затем смесь высыпать в котёл и добавить воду ртутную. Кипятить 2 часа 10 минут и 12 секунд. Как только смесь обретёт синий цвет, добавить сок горечавки и золото философское. Оставить кипеть ещё 2 часа 16 минут и 4 секунды. После чего вылить содержимое в ампулу прорезиненную и оставить охлаждаться на 1 час 8 минут и 20 секунд. Только после того, как смесь станет лилового цвета, обрызгать им фалбеллу, и она оживёт. Миша. Нина взяла тетрать утюжкой и прижала её к груди. Это не официальный текст, потому что не подписан алхимическим кодом моего деда. Но формула обязательно сработает. Дед не может ошибиться. Я пусть ему не пришлось проверить действие препарата на практике. И я уверена, что все получится. «Ну что ж, теперь у нас есть все, что надо», — подытожил Биров, забирая у нее тетрадь. «И состав, и инструкция, и та самая ампула прорезиненная. Тебе осталось найти книгу о башнях Кремля и отправиться к крылатому льву, который доставит тебя в Москву. Поторопись. И возвращайся как можно скорее». Мы будем в лаборатории. Препарат должен быть готов примерно через 5 часов. Возьми вот это. Беров протянул Нине небольшой медный кружок. Это времометр. Очень полезная штука. Как только он начнёт чернеть, это будет значит, что действие ускорителя стремляющего близится к концу, и у Крылатого Льва остаётся мало времени, чтобы вернуть тебя сюда. Так что Не забывай почаще посматривать на времометр. Никогда прежде Нина не пользовалась этим прибором, однако она сразу поняла его ценность. Взгляд девочки остановился на сделанной дедом много лет назад надписи по верху лабораторной стены: Время служит, но не существует. И тут она поняла то, что подспудно тревожило её. Обычно мы отправлялись в путешествие Предварительно выпив препарат номер 8, Элена риали в ванные секретузии, сказала она. Чаще всего до нужного места нас доставляла Гуги, и время путешествия как бы исчезало. Это мне хорошо известно, охмельно со старый алхимик. Но здесь совсем другая ситуация. В этом путешествии время самое дорогое. А Гуги тебе заменит крылатый лев. Будем надеяться, что у меня все получится и на этот раз. И Нина направилась к выходу. И вот еще что, остановил Юбиров. Помни о часовых поясах. Здесь три часа ночи, а в Москве уже пять. Между нами два часа разницы. Не дай сбить себя с толку русским часам. И повторяю, почаще контролирует свет в ремонт метра. Потемнение его поверхности... сигнал, что время не в обрез. Пока он разговаривал с Ниной, Ческу и Фьоро с любопытством рассматривали содержимое баула, опасаясь прикоснуться к лежащим в нем вещам. «А все перечисленные компоненты для приготовления селибента, они в этом бауле?» — спросила Фьора, подошедшего Берова. «Да, за исключением золота философского», — ответил тот. А оно должно быть где-то здесь. Мне навзглянула на часы, висящие на стене. Их стрелки показывали 3 часа 4 минуты и 8 секунд 1 октября. Я пошла. Ради любви я готова на всё. Начинается новый месяц, и он станет решающим в моей жизни, в нашей жизни, поправился она, глядя прямо на Ческо. Ческо Опрежнему с каменным лицом не смотрел на неё. Она ушла. Но он едва сдержался, чтобы не побежать за ней, обнять, ободрить её. Но ревность всё ещё душила его, и он не сдвинулся с места. Пусть у неё всё получится, с жаром подумал он. Пусть она отыщет и привезёт сюда эту сказочную стрекозу. Он снял и протёр полой куртки запотевшие стёкла очков. Без неё нам не спасти ни профессора, ни Верус Джакомо. Неожиданно в лаборатории раздался тоненький голосок соли морской. Вы не забыли о моём существовании? Если я вам понадоблюсь, то я здесь. Феро звонко рассмеялась, а Берр ласково пощекотал бочок говорящей мисочки. Конечно, понадобишься. Будешь помогать нам готовить один очень важный препарат. Как и сказал старый алхимик, в бауле отыскались все компоненты селибента. Мел сияющий в белой керамической баночке, пыль розовая в пробирке, вода ртутная в бутылочке и сок горячавки в колбе. В то время как в лаборатории полным ходом шла работа над селибента в соответствии с инструкциями профессора, Нина ходила по залу доже в поисках нужной книги. Слабый свет зелёной лампы позволял ей разглядеть корешки сотен книг, закрывавших стены зала. Многие из этих книг она хорошо знала. Они уже помогали ей в тяжёлых ситуациях, открывая алхимические тайны и снабжая важнейшей информацией, но сейчас её взгляд пробегал мимо, ища ту единственную, на которую указала говорящая книга. Не обнаружив её на нижних полках, Нина взобралась на лесенку, прислонённую к шкафу, и принялась перебирать книги, стоящие в верхних рядах. Внезапно, боковым зрением она уловила небольшое фосфоресцирующее пятнышко света на полке третьего шкафа. Пятнышко то появлялось, то гасло. "Это сигнал мне", подумала она с радостью. Переставив лесенку, Девочка быстро поднялась наверх и принялась читать надписи на корешках книг, но нужной не находила. Но когда она притронулась ладонью со звездой к обложке одной из книг, из-под неё показалась позолоченная стрелка, напоминающая стрелку старинных часов. Это на её кончике вспыхнул тот маленький огонёк, который она заметила. Она сняла книгу с полки, на её обложке не было никакого названия. Лишь на третьей странице девочка обнаружила надпись: "Спасская башня". "Спасская башня, башня Спасителя". Удовлетворённая, она спустилась с лесенки, продолжая листать книгу. Многие страницы были заполнены только наполовину. Фразы на русском языке мешались с фразами на алхимическом языке Ксорокса, но это не мешало ей сразу понимать смысл написанного. Одна из фраз привлекла особое внимание. Секундная стрелка останавливает часы. 8 часов нужное время, чтобы обрести Абелонто. Она моментально перевела первую фразу, написанную по-русски. Не больше времени у неё ушло на перевод остального. 8 часов нужное время, чтобы обрести Абелонто. Абелонто. Абелонто, Абелонто. Задумчиво повторяла она, пытаясь понять смысл фразы. И опять восьмерка. Видимо, это как-то связано с золотым числом. Она постаралась припомнить, как выглядит Спасская башня Московского Кремля. Кажется, у нее часы на всех четырех сторонах. Интересно, какие нужны ей. И что это такое? Абилон-то. Пока она искала ответы на свои вопросы, Свисавшая из-под обложки стрелка начала ритмично раскачиваться из стороны в сторону, словно отмеряя время. Она наверняка мне пригодится, подумала Нина, осторожно вынимая стрелку из книги и кладя её в центральный карман комбинезона. В это мгновение книга выскользнула у неё из рук и, упав на пол, рассыпалась на мельчайшие кусочки. Больше ничто не удерживало Нину в этой комнате. Стрелка была у неё в кармане. Московский Кремль ждал её. Девочка шестой луны на цепочках вышла из зала доже в холл, освещаемый лишь светом парковых фонарей. Проходя мимо апельсинового зала, она осторожно заглянула в неприкрытую дверь и увидела мэра, сладко похрапывающего на диване. Здесь же на ковре спали красавчик и Платон. Она подняла голову к верхним ступеням винтовой лестницы и подумала о родителях. «Я скоро вернусь», — обещала она. То, что с ними остается ее лучшая подруга Рокси, действовало на нее успокаивающе. Она вышла на улицу, свежий ветерок растрепал ей волосы, она обвела взглядом огромные темные окна в вилле Эспасия, и едва не разрыдалась. Я оставляю здесь своих родителей, друзей и свою несчастную любовь. Только сила правды и справедливости поддерживает меня. Ею я обязана деду и Этереи. Выдохнув, она, не оглядываясь, побежала к огромной магнолии, под которой ее с нетерпением ждал крылатый лев, уже готовый к полету. Тебе известно, куда мы направляемся, полюбопытствовал зверь. В Москву. Но перед тем, как мы полетим, ты должен принять ускоритель стремляющий, так велел Биров. Он сказал, что препарат позволит тебе лететь с большой скоростью и самым коротким маршрутом. Она поднесла таблетку к пасти льва. Лев без колебаний проглотил маленький алхимический препарат. Луч света пробежал по его мускулистому корпусу, зрачки вспыхнули, шкура заблестела, словно её облепили мириады светлячков. Эффект таблетки сказался и на времометре. Медный кружок ярко засиял. Нина вскочила на спину зверя, его огромные крылья распахнулись, давая девочке возможность закрепить на них синие жгуты, которыми она затем обвязала себя. Энергичный прыжок, и лев взлетел над деревьями парка. Серебряное зеркало лагуны и крыши домов уменьшались в размерах с каждой долей секунды. Летя быстрее ветра, лев пронзил одеяло облаков и полетел к цели в чистом ночном небе. Луна и звёзды сияли как алмазы. Огни Венеции остались далеко позади. Зарывшись в роскошную гриву, Надёжно удерживаемая магическими жгутами на спине зверя, Нина с восхищением созерцала проносящиеся внизу пейзажи. В лунном свете всё виделось таким миниатюрным, даже вершины гор и лесные массивы. Путешествие ради спасения родителей и деда началось. Кто больше всех желал возвращения Нины как можно скорее, так это Рокси. Она сидела в удобном кресле, Обтянутым бордовым бархатом, Вера и Джакомо, по-прежнему недвижные, лежали на кровати рядом с ней, черепа на груди у них. В полумраке всё в комнате выглядело угрожающе. Роксин настороженно вглядывалась в заполненные мраком углы, боясь появления здесь какого-нибудь коркнянского призрака. На другом конце города, во дворце Кадора, то же самое пугало Додо. Он ни на шаг не отходил от двери в комнату планет, то и дело бросая взгляд на профессора. Старый алхимик стоял, замерев с полузакрытыми глазами, вздрагивая всякий раз, когда по сети, рассыпая искры, пробегал электрический ток. Сжимая талдом вспотевшими ладонями, Додо с замиранием сердца всматривался в темноту двора. Жилище князя было полно опасностей. и малейший шорох мог свидетельствовать об их приближении. Каркон, Вишиола и Алвиз без сил лежали в глубине комнаты на грязном суром полу, прижатой к нему окаянной сетью. Комната была погружена в молчание, и лишь слабые стоны профессора отмечали бег времени. Как только часы на мэрии пробили четыре утра, случилось то, чего так опасался Додо. В зале пыток материализовались две живописные фигуры. Молодой человек с густой белокурой шевелюрой и старуха, в которой легко угадывалась жительница Индии. Это были призраки, призванные карконом на помощь из потустороннего мира. Молодого человека звали Стефо Хитламинг. В блестящих доспехах, с мечом на поясе, он монументом встал посреди грязного, вонючего зала. проверяя повязку, закрывающую отсутствующий левый глаз. В паре метров от него, рядом с потухшим камином, разгибалась, поскрипывая суставами, Дадоа Пунджикабад — колдунья, умершая в возрасте 77 лет. — Ты тоже здесь, старая ведьма? — удивился молодой викинг. — Конечно, князь Каркон нуждается во мне, — хихикнула индианка, Поправляя оранжевую накидку, покрывавшую седые космы, призраки огляделись по сторонам, их нисколько не смущал запах гниющих в тазах и мисках кошачьих и глубинных потрохов. С этим запахом и развешанными по стенам разнообразными орудиями пыток оба чувствовали себя здесь как дома. Странно, что князь не встречает нас. Может быть, мы оказались не в той комнате? предположила Дадо, ставя на заляпанный засохшей кровью стол большой мешок из грубой ткани. Стифо посмотрел на мешок единственным глазом и потрогал висящий у него на поясе небольшой мешочек. "У меня тоже с собой кое-какие алхимические штучки, которые я сам и забрёл", похвастался он. "Всё-таки здорово спустя много веков почувствовать себя снова воплоти и знать, что тебе предстоит совершить еще немало подвигов во имя алхимии тьмы. «А мне здесь все, что может понадобиться», — похвасталась, в свою очередь, ведьма, поглаживая свой мешок. «В основном это магические книги и смертельные препараты». Словно не слыша ее, Стив и продолжал. «Я умер в 1350 году и никак не ожидал воскреснуть в облике призрака». Проклятый Воран вырвал у меня левый глаз, и я не смогу красть талдом по Амадио Фастуфана. У кого? Представил ладонь Куху Дадо. По Амадио Фастуфана это был верный пёс алхимии света. Он создал мне кучу проблем. В тот раз я проиграл ему, но теперь смогу отомстить сегодняшним последователям света за пережитое унижение. Грымхай даспехами. Стифо направился к выходу. "Это ты хорошо сказал", остановил его Дадо. "Мы отомстим, несмотря на то, что прошло так много времени. Я умерла в 1400 году, и тоже по вине посланца шестой луны Гаральо Кугистана. Я намылилась тащить у него его талдым, и меня за это утопили. Этот Гаральо был очень жестоким, даже более жестоким, чем я. В общем, Дорогой Стефа, оба мы пострадали от этих негодяев. Ты по вине Амаджо, а я из-за Гаральо были отправлены в потусторонний мир. Жажда мести очевидно закипала в подлой душонке старой ведьмы. Как и все прочие призраки, вызванные к жизни карконом, Стефа и Дадоа имели достаточно причин сражаться против врагов князя. Ты говорила, что стоило не Не рекомендую тебе упоминать её в присутствии Каркона. Может, не нароком, и зашибить насмерть, предупредил её воин. "Да-да, я знаю. Но он меня не тронет, потому что у меня есть кое-что о Ксороксе, что его очень заинтересует". Колдунья с самодовольным видом опять погладила свой мешок. Борьба с алхимиками света слишком затянулась. Многие из нас лишились жизни, стараясь отыскать эту проклятую шестую луну. Но сейчас князь, видимо, задумал что-то такое? Наверняка, перебил её викинг. Раз уж он вызвал из-под устраневого мира нас, значит, ситуация очень серьёзная. В последней, которую я от него получил, говорится о золотом числе и спящих воинах. Мне он написал, что нашим заклятым врагам удалось почти полностью восстановить золотое число. Так что существует опасность восстановления гармонии во всей вселенной. Этого допустить никак нельзя. Нам предстоит большая работа, я готова к ней. Самодовольно заключила Дадоа, нисколько не сомневаясь в своей способности уничтожить всех алхимиков света. Тогда за дело. Пойдём поищем князя. Он точно уже проснулся. Стиф открыл дверь и замер. Во дворе кто-то разговаривал, но голоса явно не принадлежали ни Каркону, ни его слугам. Стараясь не шуметь, призраки пошли на голоса: викинг с обнажённым мечом и индийская колдунья на цыпочках. Пользуясь ночной темнотой, они подошли совсем близко и замерли за спиной Додо, который, чтобы поддержать дух профессора, говорил не переставая. Я уве-у уверен, что Нина уже в Москве и скоро по по появится здесь с Фалбелли. Так что скоро мы сможем отправиться на по по поиски последней цифры из золотого числа. Морщись от боли, профессор отвечал. Я тоже верю, что всё закончится хорошо, что Карконо и его слуги навечно останутся в плену этой мерзкой сети, что дверь хаоса навсегда погаснет. то не на меня спасёт, а наветь не просто моя внучка, она девочка шестой луны. Додо с состраданием смотрел на искажённое болью лицо профессора. Ему так хотелось освободить профессора из этой липкой сети, но он не мог придумать, как это сделать. Д -д -д Держитесь, профессор. Я не оставлю вас одного. Д Держите крепче талдом этери. Как-то тот -то Только освободитесь, вы прикончите им каркона, заговаривал Додо муки профессора. Оба призрака прекрасно слышали разговор и точе сообразили, о каком профессоре идёт речь. Они быстро вернулись в зал пыток, чтобы обсудить план действий. Сеть, которую они разглядели в комнате планет, напугала их своим жужжанием и вспышками электрических разрядов. Но ещё больше испугал их то, что оба не понимали, какая таинственная алхимия могла произвести на свет эту гадкую сеть. "Это вот что я поняла", сказала ведьма. "Князь, его горбатый слуга и Альвис стали случайными жертвами ловушки, которую дверь хаоса приготовила для знаменитого профессора Мезинского. Должно быть, в работе двери хаоса случился какой-то сбой", задумчиво проговорил викинг. «Кстати, ты слышала, что Нина, девочка шестой луны, отправилась в Москву за какой-то...» «Полбеллый», — перебила его ведьма. «Я понятия не имею, что это такое, но, уверена, ничего хорошего нам от этого ждать не стоит. Мы должны уничтожить Нину и освободить Карконы как можно скорее». Дадуа развязала свой мешок и начала рыться в нем. Призрак-воин положил руку на рукоятку меча. Сначала я убью сопливого заику. Не думаю, что это будет трудно. А потом и профессора. Убить профессора мечом? Ухмыльнулась ведьма. Не получится. Он призрак, такой же, как и мы. Так он призрак? удивился Викинг. А ты не понял? Он же давно умер. Его убил Каркон. Он, наверное, прибыл сюда, чтобы помогать своей внучке этой противной соплячке. Колдунья презрительно сплюнула на пол. «Но он же воплоти, как и мы», — возразил воин, — стало быть. «Я могу убить его?» «Да, но это будет не так просто. Сеть, опутавшая его, очень опасна. Сквозь нее пропущен ток, и ты в своих металлических доспехах рискуешь превратиться в пепел». Несмотря на свой многовековой возраст, старая ведьма еще не совсем выжила из ума. Стифа помрачнел. В своей жизни он убивал стариков, женщин, детей. Не мог же он отступить перед лицом какой-то жалкой электрической сетки. «Ну, профессор в руках, я разглядел Талдом. Он тоже металлический, но профессор жив», — возразил Стифа. «Да, ты прав, это действительно Талдом, но он совсем не похож на все остальные жезлы алхимиков света». Я хорошо запомнила то, что хотела украсть у гора Алио Кугистана. И Лепоизаика сказал, что Талдам принадлежал какой-то Этерей. Никогда прежде не слышала это имя. Наверняка какая-нибудь жалкая алхимичка света. Так что считай его нашим. Ты отнимешь его у профессора, и мы, наконец, получим доступ ко всем тайным алхимии света, что нам не удавалось вот уже сколько веков». Остается только придумать, как прихлопнуть профессора, а заодно и этого сопляка стал домом. Одним махом решим две задачи. Думаю, у нас найдется что-нибудь подходящее для этого. Стив отвязал от пояса мешочек полный таинственных предметов и выложил из него на стол пару пузырьков с черной жидкостью, три очень острых ножичка, подвеску из красного камня и пять янтарных зубочисток. Дадо в свою очередь принялась доставать из мешка своё алхимическое богатство: утеканные иголками хлыст, кучу маленьких пузырьков со смертельными ядами и несколько книг с убийственными формулами. Затем театральным жестом извлекла жёлтую тетрадку и длинную тонкую продолговатую пластинку, с выгравированными на ней какими-то словами и схемой. Четрать я оставлю себе, в ней только формулы для заклятий, сказала она. А пластинку возьмёшь ты. Если тебе удастся освободить каркона до моего возвращения, отдай пластинку ему. Это очень-очень важно. Со мной всякое может случиться, а результаты расчётов, на которые я потратила века, должны попасть в надёжные руки. Стифо взял пластинку. и глаза у него чуть не вывалились из орбит. «Невероятно! Это же звездная карта мира алхимии света! Эта маленькая зеленая точка должна быть шестая луна!» «Склоняя голову, ты проделала великолепную работу!» «Кто бы сомневался!» — задрала нос колдунья. «Я добилась результата благодаря своим аналитическим способностям и дару ясновидения». И это такая же правда, как то, что меня зовут Дадуа Понджикабад. Когда Каркон увидит карту, он запрыгает от радости, потому что тогда он может рассчитывать на полную победу. Оставив пластинку викингу, колдунья вернула тетрадь в мешок и достала из него деревянную, изъеденную жучками коробочку. — А это моя буссалемия, — сказала она, ласково поглаживая коробочку. Я исчезаю. Мне нет смысла оставаться здесь. Тебя удастся освободить князя и прихлопнуть профессора с его супляком и без моей помощи. Это ты понятно, согласился воин. А вот что такое бусселемия? Нет. Старуха открыла коробочку и достала оттуда маленький кубик из амбры и нефрита. С помощью этого кубика Я могу определять, где в нужное мне время находится алхимики света. Теперь ты понимаешь, что я собираюсь сделать, спросила она криво ухмыляясь. "Не, не понимаю", отрицательно покачал головой Стифа, разглядывая кубик, будто ища в нём ответ на вопрос ведьмы. "Включи мозги", рассердилась Дадуа. Если Нина покинула своего деда, оставив его пленником в дворцах Кадора, Я отправилась за триде в земель за какой-то фалбеллы. Что, по-твоему, это значит? Что это фалбелла какое-то мощное оружие? Не исключено, что оно имеет отношение к золотому числу. В любом случае, девчонку лучше оставить. Тебе так не кажется? Зловная гримаса исказила морщинистую физиономию коварной ведьмы. Хотя викинг действительно понятия не имел о том, что из себя представляет эта фалбелла. Слова Калдуни не встревожили его. Ты хочешь сказать, что Фальбелла понадобилась девчонке, чтобы спасти жизнь профессора? Стефани скрывал замешательство. Дадоа сунула Басселимию обратно в мешок и прежде чем исчезнуть в фиолетовом облаке, сказала: "Для чего точно она ей нужна, я не знаю, но постараюсь узнать. Я перенесусь в Москву, найду о ней, но её убью я. Это потребует немного времени. А ты пока займись делом. Не гоже князю оставаться в сетке, подобно мыши в клетке.